Глава 137. Учитель Ди сказал. «Ты? Кто виноват в этом? Кто тебя заставлял невнимательно слушать на занятиях? Несмотря на то, что этот турнир определенно окутан опасностью, я полностью доверяю тебе. Другие семь академий, безусловно, не будут иметь магистра в команде. Ты просто должен обеспечить безопасность остальных. Ты понимаешь это?» Я кивнул. Причина, по которой учитель Джейн хотел, чтобы я любой ценой попал в команду, вероятно, была в обеспечении безопасности. Учитель Ди кивнул. «Если ты это понимаешь, то это хорошо. Я не знаю почему, но у меня плохое предчувствие насчет Мудзы. Я просто хочу напомнить тебе быть повнимательнее с ней». Мое настроение рухнуло. Учителю Ди, похоже, не нравилось Мудзы. «Мудзе очень добросердечная девушка. Я никогда не замечал за ней плохого». Учитель Ди улыбнулся. «Во время отношений все люди слепы. Будем надеяться, что твои слова правдивы. Сейчас уже очень поздно, поэтому ты должен отправиться обратно. И кроме того, завтра ты отправляешься в длинный путь. У тебя достаточно денег? Может быть, ты хочешь, чтобы учитель дал тебе еще немного?» Я всегда знал, что учитель Ди относится ко мне лучше, чем к другим. Я покачал головой. «Учитель Джейн дал нам тысячу алмазных монет, поэтому у меня достаточно денег. На этот раз мне может потребоваться несколько месяцев. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье». Учитель Ди с нежностью в голосе произнес. «Я знаю, что ты хороший ребенок. Когда будете снаружи...» Обращай внимание на свое окружение. Ты не должен быть обеспечен, но должен всегда оставаться скромным и спокойным. Я почтительно согласился. Учитель Ди проводил меня до входа в промежуточную академию. Он дал мне еще несколько наставлений и выпустил из академии. Покинув промежуточную академию, я отправился на главную улицу за каждодневными товарами и едой, которая была. чуть менее скоропортящийся, и поместил все это в свой пространственный карман. Мудзи – маленький поросенок, как она может обойтись без еды? Я не смогу смотреть, как Мудзи голодает. После общения с ней, мне все время кажется, что ее больше всего интересует еда. После того, как я закончил с покупками, я вернулся в академию. Ночью в академии было очень тихо, поэтому все, что можно было услышать, Это редкие крики каких-то ночных птиц. Я спокойно вернулся в свою комнату в общежитии. Только я начал открывать дверь, как услышал знакомый голос, который раздался из-за спины. «Дженгун, ты вернулся?» Я вздрогнул и сразу же насторожился, чувствуя, как мурашки пробежались по всему телу. Обернувшись, я с облегчением вздохнул. Это была Хаушуй. Я хлопнул себя по груди. «Ого! Хаушуй, это ты? Ты должна знать, что человека можно напугать до смерти!» Хаошуй опустила голову и сказала. «Извини». Я спросил ее. «Ты все это время ждала меня?» Хаошуй кивнула. «Верно. Почему ты вернулся так поздно?» Хаошуй сильно похудела. В глубине души я вздохнул. «Я навещал учителя Ди». поэтому поздно вернулся. Хао глуповато спросила. «Ты ходил к учите Люди для того, чтобы попрощаться с ним?» Я был поражен. «Откуда ты знаешь?» Хао ответила мне. «Сестра рассказала мне, что директор рекрутировал тебя на участие в соревнованиях между продвинутыми академиями. Почему ты не позволил мне участвовать? Ты считаешь меня надоедливой?» Ее глаза стали мокрыми от этих вопросов. Я поспешно объяснил. «С чего бы вдруг мне так думать? Как я могу избегать тебя? Ты должна знать, этот турнир не так прост». «Более того, я не могу принимать решение о том, кто будет участвовать в нем, поскольку это прерогатива учителя Джейн. У меня действительно не было права выбора». Хаушуй пробормотала. «А как насчет того, чтобы помочь мне, и попросить директора отпустить меня вместе с вами. Я с трудом произнес. Боюсь, это невозможно, поскольку список участников уже составлен и не может быть изменен. Хаошуй, просто будь моей маленькой сестренкой, хорошо? Я посмотрел на нее, выражая свои глубочайшие чувства. Хаошуй смотрела на меня, пока слезы катились по ее нежному лицу. Неужели нам действительно... Не суждено быть вместе. Почему? Почему все именно так? Я не осмелился вытереть ее слезы и попытался утешить ее словами. Хаошуй, не надо слез, ведь есть еще так много хороших парней для тебя. Хаошуй постоянно качала своей головой и, задыхаясь от рыда, не произнесла. Я я не буду провожать вас завтра. Надеюсь, ты, ты будешь в безопасности во время этой поездки. Сказав это, она развернулась и, не оглядываясь, убежала. Глядя на исчезающую вдали спину Хаушуй, я тяжело вздохнул. На рассвете следующего дня я собрал свои вещи и стоял около женского общежития, ожидая Мудзы. Мудзы сказала, «У меня теперь есть собственная аметистовая карта, поэтому я верну тебе твою». Я взял у нее аметистовую карточку». когда учитель джейн передал ее тебе почему я не знал об этом мудзи улыбнулась сегодня утром до того как ты пришел он попросил учителя передать мне ее и сказать что на ней тысяча алмазных монет оперативность учителя джейн весьма хороша неосознанно мы пришли ко входу в академию макке был уже там и болтал с учеником с крепким телосложением я подошел и сказал «Маке, довольно рано». Маке улыбнулся и ответил. «Мне нужно было прийти пораньше. Босс, что ты думаешь о моей одежде?» Затем я заметил, что его одежда была несколько другой. На нем была ярко-красная магическая мантия, вышитая золотым. Казалось, что он как следует прихорошился, что в итоге соответствовало его изначальному мужественному и грозному виду. Я улыбнулся. «Неплохо. Ты действительно как следует постарался, я прав?» Макео видел, что я смотрю на ученика рядом с ним, и поспешно представил его мне. «Это Сиван Минг, главный эксперт в Академии». «Ах, это он?» Я внимательно посмотрел на него. Он оказался ростом около ста семидесяти сантиметров и выглядел очень крепким, словно он был воином. Он протянул мне руку и сказал, «Как я могу называться главным экспертом Академии рядом с Джангуном? Хе-хе!» И так он достаточно спокойный. Я пожал ему руку и сказал, «Брат Сива, ты слишком учтив. Репутация естественным образом происходит от реальных заслуг, поэтому положение главного эксперта Академии должно остаться за тобой». Мудзи сказала мне, «Достаточно. Вам не стоит быть настолько формальными друг с другом. Почему Хао Юи еще не пришла?» макке также спросил. «Точно. Почему она еще не здесь? Пришло время уходить. Не может быть, что она не идет, я прав?» Я покачал головой. «Она должна явиться, потому что это решение принятое Академией. Конечно же, она придет». Только я закончил говорить, как в поле нашего зрения появилась фигура Хао Юе. Она была похожа на Хао Шуй, поскольку также сильно исхудала. Она выглядела очень жалко. Макке слегка вздрогнул и подошел к ней. «Хао Юе, наконец-то ты пришла!» Хао Юе холодно взглянула на него и совершенно не заинтересовалась его новой одеждой. Она не потрудилась ответить ему. и, злобно взглянув на меня, прошла мимо. «Все на месте, поехали!» Модзи подошла к ней и сказала, «Хао Юи, кажется, ты сильно исхудала». Хао посмотрела на нее и сказала, «Правда?» Никого не дожидаясь, она развернулась и покинула территорию Академии. Я похлопал Модзи по плечу и махнул рукой, предлагая следовать за ней. Сива Минг явно не понимал наших межличностных отношений, поэтому он просто чувствовал, что с Хао Юе что-то произошло. Наша группа из пяти студентов шагала по дороге к городу воинственного возвращения.